Рыва появился только на другой день. Дела задержали его в пути. Воее в Думунбасом приветствовала хозяйку. Да дарит мака щедро тебя и твой дом, Ирина. Прими от меня угощение. Сухой виноград тебе и нашему отважному воину. Спасибо, Рыва. Проходи. Ты голоден? Нет, разве с княжеского двора уйдешь голодным? Ты хорошеешь. «Хм!» — улыбнулась девушка, сверкнула игривыми очами. «Где наш герой?» «Там, возится с книгами». «Что это ты еще принес?» «Тихо!» Амруси отложил свиток, приподнялся на ложе. Он чувствовал себя хорошо, тело по-прежнему болело, а читать одним глазом было утомительно. Но он знал, его дух здоров, а плоть быстро обретет прежние силы. «Пусть Перун будет твоим щитом отважный!» — крикнул мальчик старому другу. «Щит не мне, а тебе надобен! Меч у тебя есть, а щита нет! Потому и лежишь раненый!» — шутливо ответил гость. Амвруси усмехнулся. Тяжелые шаги варвара приближались. страны писк приближался вместе с ними. «Что это? Мыши так не пищат!» — подумал мальчик. «Ну!» — сказал рыба, войдя в комнату. «Ты цел? Поколотил его?» «Поколотил!» «Молодец!» «Чего это у тебя рука за спиной?» «Чего?» <смех> Рыжебородый воин расхохотался. «Подарок тебе!» «Подарок?» – удивился больной. Рыва показал руку. На огромной шершавой ладони сидел маленький рыжий котенок. Он смотрел на мир узкими синими глазами, дрожал и пищал одновременно. Голос у него был звонкий, хотя и слабый. «Вот откуда такой странный звук!» – понял мальчик. Ему стало жаль оторванное от матери существо. «Ты на него так не смотри!» «Он не моей породы», — сказал Рыва, пригладил рыжую бороду. «Не моего рода племени, и подарок этот не от меня!» «Как это?» — не понял Амбросий. Рыва выкатил губы, потом приподнял котенка за шкирку и протянул Амбросию. Зверек пискнул, высунул розовый язычок. Мальчик осторожно принял живой подарок. Погладил с заботы, сунул за пазуху. «Я тебе изюму принес для каши!» «На юге его страсть как любят. Тебе тоже на пользу пойдет. Почуть тебе, Ирина, кашей на меду!» Мальчик улыбнулся. «Есть такое». «Теперь и с изюмом попробуешь. Знаешь, что это?» «Конечно!» Пушистый комочек высунул голову из-за ворота рубахи и пропищал. Мальчик погладил его через льняную ткань. Подумал, надо бы покормить. Зверек немного поерзал и успокоился. Перестал пищать и царапаться. «Ты теперь на войну?» «Пока здесь остаюсь. Дальше видно будет». Рыба присел рядом с пареньком. «Живи у нас», — предложил руси «Посмотрю. Дел много. Неспокойно. Может, товары нам еще до холодов сунуться. Может, через зиму». «Да, Врид всех разобьет. Перун нам поможет». Рыжебородый широко улыбнулся. Показал крепкий оскал. «Это ты верно сказал. Души врагов мы выпустим погулять на свободе». Пусть боги дадут тебе быстрее поправиться. Ты хорошо себе показал. Может быть, я возьму вас с Идарием в поход на другой год. Может, такой статься. Князь наш храбр, но он далеко». Взгляд мальчика загорелся. Темные брови приподнялись. Амвросий живо представил, как одним взмахом меча поражает двух свирепых врагов. Он даже вообразил их лица. Темные от загара, со злыми карими глазами и жидкими бородками. И еще один удар, и авары, звеня кольчугами, валятся из седел. «Только никому, ни единым словом, еще на воде писано». «Буду молчать», — прошептал он Амвроси. Котенок почему-то опять пискнул, царапнул грудь мальчика. «Вынь его оттуда, задохнется». «Хорошо», — согласился больной. «Ешь побольше, мясо ешь, теперь сытые времена. Сильным вырастешь, вон как за лето вытянулся, окреп». Год-другой пройдет, настоящим дружинником станешь. Поправляйся, а я на днях тебя опять навещу. Ты встаешь уже? Да, завтра с Дианом пойдем рыбу удить. Молодцы, ты его сухим виноградом угости. Он такого не пробовал. Общинники, они к простоте привычные. Смелые, когда надо, а все равно до княжеских бойцов им далеко. Сварок с тобой. Мешок я Ирине отдал, там надолго хватит. «Пусть тебя боги защищают!» Рыба потрепал юного друга по голове, поднялся, поправил пояс с длинным мечом и еще раз взглянул на Амвросия рыжеватыми, как ржавчина, глазами. «Коней береги! Вон они у вас какие красавцы! С рабов глаз не спускай, увести могут!» «Надо вывозил, не полагайся!» «Не только валент, но и ты в доме хозяин! Про оваров никому не говори!» «Глядишь в этот год, все обойдется!» Возила в славянской мифологии дух-покровитель лошадей. «Ну вот, учить принялся», — подумал Амвросий. Котенок вновь зашевелился. Мальчик вынул его и положил на груду свитков. Он перетаскал их недавно из кабинета отца, именовавшегося еще библиотекой. Свалил книги на ложе, просматривал один за другим, раскрывая что-нибудь интересное. Иногда попадались картинки. Юный римлянин разглядывал их, воображая, как нанесла их на лист неведомая рука. Рыжий зверек вытаращил от испуга глаза, попробовал сделать шаг. Остановился с поднятой лапой, не понимая ничего. Мальчик заметил, что кончик у был белым. Зверек широко раскрыл рот, но не произнес ни звука. Амрусий провел по мягкой спинке подарка рукой. Почесал за большим ухом. Пушистый хвост котенка вытянулся поднялся трубой. Малыш неловко присел и замурлыкал. «Вот глупая тварь!» — сказал Рыба, зашагал прочь. «Будь здоров!» Мальчик с восхищением проводил взглядом друга. Бородач казался воплощением воинственного перуна. Быстрым, сметливым, могучим. Рыба был весел в кругу товарищей, но наверняка страшен в бою. Неожиданно вспомнив то, о чем собирался спросить, юный герой прокричал. «Рыва, скажи, кто тебе дал кота?» «Или кошку», — растерянно предположил Амвросий. Рыжебородый варвар высунул голову из низкого дверного прохода, прищурился, хитро подмигнул юному воину, ждущему ответа. «Ты разве не знаешь?» «Нет, совсем нет», — растерянно произнес мальчик. Вытянулся от любопытства, заморгал глазами с черными пушистыми ресницами. «Миленькая рыжая девочка дала мне его входа. «Волосы яркие, как пламя, очень бойкое и симпатичная «Магняна?» «Не знаю, какое имя». «Сестра Доброгаста, ну зачем?» Рыба потер мохнатый подбородок. «Ты такой глупый!» спросил он серьезно. «Ну, я не знаю. Она что-то сказала. Что?» «Мне нет». «Но разберись сам». «Хорошо», твердо ответил мальчик. «Сила сварога да будет с тобой». «Сила сварога!» Гость удалился быстрым шагом. Проходя мимо лошадей в стойлах, он шлепнул по крупу молодого коня. Крикнул. «Вихрь, тебя как зовут? Вижу твой норов». «Вихрь. В представлении древних славян опасный для людей ветер, олицетворяющий демонов». а Амбруси вздохнул. Котенок свалился с ложи, мяукнул. Принялся обнюхивать и обшаривать округу. «Что за чертовщина? Зачем эта Огняна вздумала подарить мне этого котенка? Разве она не знает, что с ее братом мы враги?» – подумал мальчик. Ни один ответ не приходил ему на ум. Вскоре появилась Ирина, а с ней несколько других женщин, живших по соседству. Они дали зверьку молока. «Если его не съедят мыши, то он их скоро съест сам!» – пошутила круглолицая забава, жена княжеского дружинника. слова не шла, как о мастерице «шить и гадать!» «Забава, расскажи, как ты по тени Чернобога все наперед видишь?» — спросила одна из подруг. «Секрет ведаешь, ли сам Чернобог тебе все шепчет?» «Да он за мной ухажером был, пока я Бронислава не полюбила!» — хихикнула Забава, прищурилась на правый глаз. «Хороша кошака, я тебе, Ирина, по кошачьим повадкам гадать научу. Будет эта кошка спутником в твоем колдовстве!» «Скажи, — вмешался Амбросий, — что это значит, когда тебе кошку дарят?» «Известно, что кто кошек любит, тот и жену любить станет». «Жену?» – удивил сам Вроси. «Не хочу я на ней жениться, вот еще что придумала», – утвердительно сказал себе мальчик. Веснущатая девочка совсем не казалась ему подходящей, как предмет обожания. «Дельфин, вот кто похож на Хлою, да поможет мне всевластный род», – заключил он. На сердце его снова стало тепло. Больного накормили горячей кашей. Вечером мальчик уже не лежал. Он ходил по дому, играл с котенком, пек пшеничные лепешки вместе с Ириной. Ел их горячими с салом и чесноком. Размышлял. Потянулись новые осенние дни.